Глава десятая О пропаже Карла Данкеля заявила его квартирная хозяйка. Но поиски его оказались еще короче и закончились еще более безнадежно, чем поиски шлемера. Во-первых, Данкель сделал все, чтобы его не нашли. По одному ему известной причине он не поехал на своем автомобиле а взял машину на прокат, да еще на чужое имя. Не сказав и слова ни одной живой душе, он отправился в Санкт-Петер вечером. Затем он зовет машину в лес и бросил ее там, не оставив в ней ни одного отпечатка, так как заранее надел перчатки. Во-вторых, не успел Ян Славичек отправиться от газетной травли по поводу столетнего трупа, как его снова командировали в ненавистное поместье, несмотря на его протест. А если учесть взаимную любовь Данкеля и Славичика, то приходится ли удивляться, что детектив не нашел очевидных доказательств причастности Анны Викинг к пропаже вышеупомянутого Карла Данкеля? И кроме всего, совет деревенской общины Санкт-Петера направил гневную петицию в мэрию округа об издевательстве полиции над жителями деревни, оскорблении чувства их собственного достоинства и откровенном глумлении над пожилыми людьми, проживающими в поместье, и являющимися потомками исторически уважаемого рода. По совести сказать, мнения в деревне разделились. Мужчины горой стояли за баронету. Они не могли представить, как эта хрупкая женщина сумела причинить вред двум здоровым молодым парням, а главное, зачем ей это понадобилось. Что же касалось женщин, то не решаясь заявлять об этом вслух, они все же судачили между собой о том, что неизвестно чего ожидать от особы, которая уже полвека не общалась ни с кем из деревни, и которую видели только за стеклом автомобиля, не считая случая на кладбище. Но доброе имя деревни было превыше всего, и санкт-петерцы были готовы отстаивать его. Глава одиннадцатая Карл сидел в машине в чаще леса до тех пор, пока не стемнело настолько, чтобы человека, идущего среди деревьев, было непросто заметить. Он вышел, захлопнул дверцу и направился в сторону поместья. В окнах особняка горел свет. Карл решил спрятаться в полуразвалившейся избушке на краю леса и подождать, когда домочадцы уснут. Его больше не интересовали трупы. Он понял, что искать надо совсем в другом месте. Если живые обитатели дома не захотели открыть ему тайну, то ее откроет неодушевленный предмет – старинные часы. Теперь он точно знал – все дело в них. Недаром хозяйка накинулась на него, как львица, когда он захотел посмотреть их. Что-то хранили эти часы, что-то преступное. Себастьян стал свидетелем этой тайны и поплатился жизнью. Данкель достал из кармана дорожный фонарик и обмотал рукоять носовым платком. Сооруженным инструментом он аккуратно выбил стекло в кухонном окне и, просунув руку, открыл створку. Пробравшись через кухню в холл, он обнаружил, что дверь в каминный зал открыта. Карлом на мгновение овладели сомнения, как будто легкий ветерок коснулся его волос. Но теперь он уже не мог остановиться. Он должен был выяснить все до конца. Он сделал шаг в зал, огляделся, светя себе фонариком, и направился к часам. Вот они, огромные, старинные. Что же они могут прятать и как их открыть? Карл долго рассматривал часы, светя себе фонариком, но никакого механизма, открывающего основную панель, так и не увидел. Должны же они как-то заводиться. Он занес руку, чтобы поискать запор на ощупь, и в этот момент услышал сзади грозное рычание. Он медленно повернулся. Прямо перед ним стояла огромная собака, готовая к прыжку. В темноте трудно было разобрать, но Карлу показалось, что это волк. Горе сыщик сделал движение рукой, пытаясь отбросить фонарик, чтобы отвлечь страшного зверя. Но в этот момент собака кинулась на него. Когда Данкель пришел в себя, он увидел Анну. В одной руке она держала подсвечник, а другой придерживала за ошейник страшного пса. В дверях зала стоял слуга с дробовиком в руках. «Карл, Карл», – проговорила баронета без тени сожаления, – «а я ведь дала тебе шанс». Только сейчас несчастный почувствовал резкую боль в плече и руке. Приложив нечеловеческое усилие, он напряг окровавленную руку и включил диктофон под курткой. «Теперь я знаю», – сказал он. «Знаю, что произошло. Себастьян был одержим старинными часами». Он не мог побороть искушение, посмотреть на них вблизи. Он пришел сюда ночью, как и я. И ваша собака убила его, а вы уничтожили следы. Впервые Анна стояла перед ним с открытым лицом. Свет свечей озарял его. Данкель смотрел на него и не мог понять, какие чувства его одолевают». Видел ее прекрасные черты и не в состоянии был разобраться, почему у него по спине струится холодный пот. Анна была совсем молодая, и дивно хороша, но было в этой красоте что-то неправильное, отчего мурашки ползли по коже. На ее щеках не было даже того легкого румянца, какой бывает у человека с просонок. Она не была взволнована, ее лицо не выражало ни гнева, ни досады. Она была спокойна, как-то не по-человечески, Спокойно. Ее прекрасные глаза, непроницаемые, как два глубоких колодца, остановились на Карле. После невыносимо долгого молчания она произнесла. — Собака только охраняет часы. Твоего друга убила я. Глава двенадцатая Рудольф Вейкинг выполнил обещание, данное жене, и пригласил старика лекаря к обеду, несмотря на отчаянный протест Герды. Лекаря звали Йорген. Он пришел в дом в своем странном одеянии, но держался с таким достоинством, что никому и в голову не пришло бы посмеяться над ним. Весь вечер мужчины оживленно разговаривали. То они вспоминали прошедшие годы, то Вейкинг задавал старику вопросы, совершенно непонятные для Инесы, а старик давал такие же непонятные объяснения. Инесса молчала. Ей не были интересны ни воспоминания давно минувших дней, ни научные рассуждения мужчин. И все-таки она была совершенно счастлива. Она завороженно следила за Йоргином, слушая его голос, разглядывала его лицо, и при ярком свете свечей ей казалось, что глаза старика светятся своим необъяснимым светом. На следующий день Инесс, гуляя по лужайке, подошла к самой опушке леса. Но нерешительность опять взяла верх, и женщина не смогла сделать ни шага по направлению к жилищу лекаря. Тогда ей в голову пришла удачная мысль. Она вернулась в дом, взяла кусок пирога, оставшегося после завтрака, и вновь направилась к избушке. Держась за пирог, как за спасательный круг, она пересекла опушку леса и постучала в дверь. После долгого ожидания ей открыли. Йорген стоял в проеме двери, и как человек, которого оторвали от дела, долго смотрел на баронессу, не узнавая ее. Прервав неловкое молчание, Инесса поздоровалась. Старик наконец поклонился гостю. Простите, лепетала тальейнесс я, наверное, не вовремя. Ну что, вы, госпожа? Улыбнулся лекарь. И ей показалось, что глаза его сверкнули. Наконец пирог был вручен и с благодарностью принят. А баронесса все никак не решалась уйти. Тогда хозяин заговорил сам. Вы хотите о чем-то спросить меня, госпожа? Иергин испытывающе смотрел на нее. Но она так и не решалась сказать правду. «Я испытываю недомогание из-за беременности и подумала, может, вы посоветуете мне что-нибудь?» Домой Несса вернулась с мешочком травяного сбора и подробным объяснением, как его принимать. Она была ужасно недовольна собой, расстроена и подавлена. Но, ложась спать, она снова пообещала себе, что пойдет в дом к лекарю. Наутро, вооружаясь очередным угощением, она действительно пошла к старику. В этот раз Инесса осмелилась попросить разрешения осмотреть жилище. Избушка была полна всевозможных странных вещей. Были в ней диковинные предметы, как видно, сотворенные руками самого хозяина. Были мешки и горшочки разных величин, были совсем необычные сосуды из глины или стекла. Под потолком, привязанные к балкам, сушились всевозможные травы и коренья. Было так много всего загадочного, что казалось невозможным охватить взглядом все. Инесса спросила, действительно ли можно излечиться травами от любых недугов. Йорген загадочно ответил, смотря как лечиться. С этого дня между баронессой и стариком завязалась дружба. Женщина подолгу просиживала в его хижине, наблюдая за его опытами. Она задавала множество вопросов, и старик отвечал ей. Вскоре ей уже не казалось таким непонятным то, что он говорит. Она внимательно слушала, впитывала как губка и оказалась способной ученицей. Старик достал из тайника старую книгу в истрёпанном переплете и подошел с ней к баронессе. «Прочтите ее внимательно и запомните. Ничего не предпринимайте, пока не дочитаете до конца». Инесса взяла книгу. Руки у нее дрожали. Она спрятала драгоценный дар под накидку и побежала домой. Дома, вбежав в свою комнату и закрыв дверь, она распахнула книгу. Женщину охватил непонятный трепет. Был ли это восторг или предчувствие чего-то? Или книга сама внушала подобные чувства людям, прикоснувшимся к ней? Теперь уже не важно. Но с этого момента Инесса читала книгу и днем при свете солнца, и ночью при мерцании свечей. Ей было интересно все, что открывала для нее книга. Как устроен человек физически и духовно, чем отличается дух от души. Фрау Векинг буквально завораживали понятия теология, а термология – морфология. Она постигала тайны астрософии и психометрии. Постепенно Инес добралась до таких столпов, как наука ауры и наука мантр. Научилась выстраивать небесные лунные часы. Узнала о значении взаимного положения планет часы механических операций. Особенно внимательно Эннет изучала магические травы и минералы. Она узнала, что все пространство вокруг наполнено духами. Все стихии имеют душу и жизнь. Парацельс. Надо только научиться существовать в контакте со стихиями. Днем и ночью ее окружали элементали, килипоты и сифераты. Она научилась распознавать сигнатуры и составлять пантакли. Енесс выходила из дома только для того, чтобы спросить у Йоргена то, что не могла понять сама. Совершенно перестала общаться с Софией, стала привередлива к еде, с мужем общалась только короткими отговорками. Герда страшно злилась, плевалась и ругалась на кухне, постоянно зажигала церковные свечи и окуривала дом Ладаном. Ей очень хотелось пригласить священника, но она не осмеливалась сказать об этом хозяину. Однако со временем внешний вид хозяйки сильно изменился и стал вызывать беспокойство мужа. Инесса почти не спала, щеки ее ввалились, под глазами появились темные круги, нос заострился. А беспокойный муж пригласил в дом деревенского доктора. На все вопросы врача молодая жена отвечала, что все в порядке, никаких ухудшений она не замечает и чувствует себя вполне сносно. Старый и опытный доктор не поверил женщине и, прописав некоторые укрепляющие средства, посоветовал Вейкингу проследить за сном супруги. Узнавший о визите врача Йорген настоял, чтобы Инесса прекратила чтение и стала на время примерной женой, дабы не вызывать подозрений. Она ужасно расстроилась, но наказ старика выполнила и в доме опять восстановился покой. А между тем у Инессы приближались сроки родов. В один из вечеров схватки начались у Софии, и несмотря на все отговоры домашних, Инесс решила помогать повитухе. На самом деле ее толкала вовсе не человеческая добродетель. Просто Инесс было необходимо увидеть сам процесс родов как проявление одного из высших таинств природы. Надо сказать, восторг это ее не привело. Никаких чувств не вызвал и сам младенец, она приняла ребенка из рук акушерки и, передав счастливому Клаусу, отправилась мать руки, даже забыв поздравить Софию. Еще некоторое время баронесса наблюдала за молодой матерью. Несмотря на несомненное счастье служанки, внешний вид ее бесспорно ухудшился, лицо стало одутловатым, приобрело серый оттенок из-за бессонных ночей. Грудь сильно разбухла, София начала прибавлять в весе. Все это укрепило Инесс в ее намерениях, и она снова принялась за чтение. Теперь ее подгоняла мысль, что она не успеет до собственных родов. И вот однажды Рудольф Вейкинг проснулся среди ночи и не обнаружил жены в постели. Тогда он поднялся и отправился в ее комнату в надежде, что супруга читает, спасаясь от бессонницы. Но и в комнате ее не было. Рудольф заглянул в зал и на кухню. Все было напрасно. Он постучал в комнаты прислуги, но никто не знал, где находится хозяйка. Тогда мужчины взяли лампы и вышли на улицу. Они осмотрели сад и уже хотели разделиться для поисков, как вдруг Отто заметил слабые отблески огня в конюшне. Все трое бросились туда. Когда они распахнули двери, взглядом их представилась такая картина. На полу конюшни был нарисован круг, разделенный линиями и исписанный непонятными знаками. По краям круга горели свечи, а в центре стояла обнаженная баронесса. Руки ее были раскинуты в стороны, а голова неестественно запрокинута назад. Рудольф Вейкин кинулся к жене, но женщина была в глубоком трансе. У ее ног лежала старая книга в потертом переплете. Инессу принесли в дом. Весь остаток ночи ушел на то, чтобы привести бедняжку в чувство. Но и придя в себя, она только дрожала и плакала. Герда торжествовала. Теперь обоснованность ее опасений была очевидна всем. Все же были взволнованы и испуганы, а хозяин просто взбешен. Утром он взял пресловутую книгу и отправился в избушку лекаря. Однако встреча со стариком состоялась на лужайке, и женщины видели из дома этот разговор. Хозяин был вне себя. Его жестикуляции и мимика выдавали резкий и даже грубый тон произносимых им слов. Судя по его виду, он обвинял и негодовал. И Йорген стоял прямо, глядя в лицо Вейкинга. Кажется, он и не пытался отвечать. В конце разговора барон резко указал рукой в сторону большой дороги. Йорген поклонился, и мужчины разошлись в разные стороны. Благочестивая Герда ликовала. Наконец-то они избавятся от ненавистного безбожника. А суеверная София увидела в этом недобрый знак. Нельзя так поступать с колдуном. Хозяин действительно выгнал старика, дав ему три дня на сборы. Все это время Инесса находилась в своей комнате под присмотром прислуги. На третий день назначенного срока Рудольфу неожиданно пришлось уехать из дома на ночь. Вечером того же дня Йорген пришел к поместью проститься с баронессой. София тайком вывела хозяйку на улицу. Увидя старика, Инесса снова задрожала. Она умоляюще глядела на него, а из глаз у нее капали слезы. То, что сказал ей в тот вечер колдун, надолго осталось тайной даже для нее самой. «Я ухожу, но вы получите то, «Чего так желали?» «Вам придется заплатить за это дорогую цену. Быть может, слишком дорогую. И никогда, ни одной минуты вы не будете счастливы. Но пройдет много-много лет, прежде чем вы поймете правоту старого Йоргена». С этими словами он передал ей старый холщовый мешок и ушел навсегда». Инесса спрятала мешок у себя в комнате, даже не взглянув на его содержимое. Странное предчувствие овладело ей, как будто она чего-то ждала. Она просидела всю ночь, глядя в темноту. Утром пришла София, она тоже была сама не своя. Даже Герда, готовя завтрак, была как-то необычно сосредоточена. С самого утра над поместьем повисли черные тучи, а после обеда небо прорвалось холодным проливным дождем. И с этим ливнем в дом пришло известие, что, возвращаясь из поездки верхом, господин Вейкинг не совладал с лошадью, и она понесла. На полном скаку лошади барон вылетел из седла и ударился головой о дерево. Когда Рудольфа Вейкинга принесли домой, он уже скончался. Герда и Отто собрали вещи и ушли, не став дожидаться похорон хозяина. Как только люди, принесшие барона домой, ушли, выразив свои соболезнования супруги, Инесса и София бросились в комнату наверху и достали мешок, подаренный стариком. В нем оказался огромный нож, которым обычно закалывают свиней, и пергаментный свиток. Развернув свиток, женщины прочли вверху послание, написанное рукой Йоргена. «Отныне и навечно. Ваши часы будут хранить вашу молодость. Вам же надлежит заботиться о том, чтобы часы не останавливались. Вы научитесь складывать дни и годы, вычисляя нужное время. Бой часов подскажет вам магические мгновения». Часы Меркурия – для вещей замечательных и вместе с тем самых тяжелых. Часы Венеры – для любви и необыкновенных опытов. Далее приводился чертеж планетарных магических часов с семиконечной звездой в центре. Рукой самого лекаря были отмечены места пересечений магических лучей с циферблатом часов. Не успев еще ничего понять, женщины услышали, как из гостиной, где лежало тело Рудольфа, раздался необыкновенно громкий бой часов. И в это мгновение Инесса почувствовала резкую боль внизу живота. Она скорчилась и упала на пол. Приступ не кончался, и София побежала за помощью, а часы все били, заполняя своим звуком все пространство». Когда в каминном зале прощались с бывшим хозяином дома, наверху его вдова мучилась схватками. Вокруг нее суетилась повитуха, Ей помогала София. Ины сказала, что время умерло вместе с ее мужем. Осталась одна нескончаемая боль. Только проходила одна схватка, вслед за ней накатывала другая. Лица, мелькающие перед ней, расплывались. Она почти перестала понимать, что происходит. Какое-то липкое, тошнотворное чувство овладело ей. Она не сразу поняла, когда сквозь полузабытье до нее донесли слова. «Младенец умер!» Неожиданно для нее самой эта новость не сразила ее на повал. Некоторое время она находилась будто бы в прострации, и первое, что она поняла, приходя в себя, «Часы больше не бьют!» Тогда Инесс Позвала Софию. Никто в деревне не должен знать, что наследник вейкингов умер. В эту ночь повитуха не вернулась домой. Дождь так сильно размыл дороги, что поскользнувшись она упала и разбила голову о камень. Когда на следующее утро люди из деревни пришли поздравить молодую маму, им показали дочь Софии, Марту. Ни у кого из присутствующих не вызвал удивления тот факт, что Марта была крупнее, чем только что родившийся младенец. Санкт-Петерцы привыкли гордиться статью своих земляков, и дородные младенцы были частью этой гордости. Рудольфа Векинга похоронили на фамильном кладбище за особняком со всеми деревенскими почестями. Люди старались как могли утешить вдову, предлагали всевозможную помощь. Инесса вежливо и сдержанно благодарила. Когда хозяйка дома закрыла дверь за последним человеком, приходившим почтить память барона, она окончательно отгородила себя от жизни деревни. Правда, несколько последующих лет ее приглашали по традиции открывать праздник урожая. Она являлась неизменно в черном, полуприкрыв лицо вуалью. Фрау Викинг сопровождала нарядно одетая дочь. Происходящий или проезжающая мимо поместья, Часто видели двух девочек, играющих около дома. Одну в простом платье, другую в богатом одеянии, но ни разу никто не заставал их вместе. Инесс почти не выезжала из дома. Со всем хозяйством управлялись София и Клаус, оставшись верными своей госпоже. Со временем, сославшись на болезнь, вдова отказалась от участия в праздниках. Когда же баронессе пришло время покинуть этот мир? ее место заняла Вирджиния Вейкинг. Так Свету представили дочь Инессы. Глава 13 Когда Вальтер узнал из газеты о пропаже Карла, он серьезно задумался. Не то чтобы он верил в какую-нибудь мистику, но странное совпадение объяснить не мог. Вальтер вспоминал свою последнюю встречу с Карлом, весь тот бред, который нес приятель – какой он был взвинченный, как просил его о помощи. Да нет, Вальтер не проигнорировал его просьбу, просто был, как всегда, очень занят, а Данкель больше не объявился. Теперь Лауден знал, почему. И на сердце у него скребли кошки. Не оказать другу помощи в деле, которое может быть, стоило тому жизни». Вальтер встал, подошел к рабочему столу и достал из верхнего ящика носовой платок Карла и перчатку Себастьена. Пришло время заняться этим. День давно завершился. Вальтер сидел в лаборатории, в который раз проверяя результат анализа. Компьютер упрямо повторял ответ, но в мозгу Лаудена это никак не укладывалось. Когда в сотый раз монитор выдал положительный результат, Вальтер уставился в одну точку – в голове его была путаница. Он думал всю ночь, мучительно взвешивал все «за» и «против». Когда взошло солнце, Вальтер точно знал, что не сможет прожить ни одного дня спокойно, если не узнает правды. Пусть даже она разрушит все его прежние представления о жизни. Проехав по самой широкой улице Санкт-Петера, Лаундон, конечно же, оказался на центральной площади. Выйдя из машины и оглядевшись, он направился к Якобу, который, как всегда, вышел к дверям, чтобы посмотреть, кто приехал. После вопроса, заданного Вальтером, Якоб недовольно отвернулся и сказал, глядя в сторону, как будто говорил сам собой. «Видимо, у этих городских и впрям нет совести. Никак не могут оставить людей в покое, даже когда у людей горе». После этого Якоб скрылся за дверями. Лаундону пришлось расспросить нескольких человек, прежде чем он узнал, как добраться до поместья. Кроме того, ему сообщили, что в доме умерла старая служанка. Анна сидела в кухне на старом табурете, на котором обычно сидела Марта, когда чистила овощи. Человеческие переживания давно не беспокоили Анну, но Марта была не в счет. Она была тем последним человеком, который имел для Анны значение. Много лет Марта постоянно была рядом, и Анна любила ее как дочь. Ведь сколько раз она укладывала Марту спать, напевая ей цыганские песни, которые сама слышала в детстве от матери. Пока София занималась хозяйством, Анна рассказывала девочке сказки. Ведь это она научила Марту читать и писать. Она придумывала и шила для нее одежду, она научила ее разбираться в травах, вместе они собирали цветы и семена. Много вечеров скоротали вместе за вышивкой или вязанием. Как весело было всем, когда, окончив дела, к ним присоединялись София и Клаус. Сколько историй было рассказано, сколько игр придумано, сколько пережито невзгод и решено проблем. На глазах Анны, Марты и смешной девочки превратилась в цветущую девушку. И когда пришло время, Анна приглядела и вместе Софией сосватала для Марты прекрасного парня. И это Анна сшила для Марты подвенечное платье. Тогда Анну уже звали Вирджинией, и как дочь Несы, она могла выходить в мир, не пряча лица. Конечно, она стала подружкой невесты и была очень взволнована и счастлива, когда несла шлейфоты своей приемной дочери. Когда же настал последний день Софии, она полностью передала Анне заботу о дочери, сказав, «У нее всегда было две матери. Теперь ты остаешься одна». И вот Марты больше нет. Ее погребли на кладбище позади поместья. Анна уже привыкла, что все вокруг только и делают, что умирают. Но сейчас она ощущала пустоту. Прошедшие годы нескончаемой чередой представали пред ее мысленным взором. Что было в ее жизни, кроме Марты? Лужайка, сад, кладбище, книги и нескончаемые постояльцы. Анна не задумывалась, какой рок отдает их в ее руки. Но недостатка в гостях не было никогда, даже в годы войны. Некоторых она убивала сразу, некоторых придерживала, играя как кошка с мышью. А кто-то даже поселялся в поместье на неопределённый срок. Она делила с ними ложе, одаряла вниманием и лаской, но когда приходило время боя часов, хладнокровно убивала. И ни разу за сотню лет жалость не шевельнулась в ее душе. Так было и с тем офицером, что жил в поместье в войну. Марта как раз носила ребенка, и Анна Вирджиния решила использовать этот факт в своих целях. Офицер сыграл роль суррогатного отца, а ребенка Марты представили как новорожденного викинга. Трудности возникли с крещением. Дело в том, что Марта родила сына, Вирджиния же нуждалась в дочери и только. Но и в этом случае, как это не было бы нелепо, помогла война. Церковь почти не отапливалась, и по настоянию матери ребёнка не стали окунать в купель, дабы не простудить. Ему полили головку святой водой, даже не сняв одеяльце. И вот Клаус, названный так в честь своего деда, был крещён дважды, только с разными именами, как в своё время и его мать. Так на свет появилась Анна. Когда же Клаус подрос и стал носить полуразличимую одежду, Вирджини поняла, что пришло время отправить Анну на обучение в город, в закрытый пансион. Время возвращения Анны из пансиона как раз совпало с болезнью Вирджини. Бедняжка слегла и даже не смогла поехать за дочерью в город. Больше она не выходила из дома. Анна же, напротив, нанесла визит вежливости в совет деревенской общины и посетила праздник урожая, на который была приглашена. Юная, цветущая, она дарила улыбки всем вокруг. Тронутая вниманием деревня Охола, как Анна похожа на покойную Инессу. Ну да что же здесь невитанного? Внучка похожа на бабушку. Анна обвела взглядом осиротевшую кухню. Она никак не могла решить, что же больше принес ей волшебный дар Йоргена. Радости? Или... Мир вокруг стремительно изменялся. Двадцатый век открыл удивительные возможности. Анна Инесса была в курсе всего происходящего. Она читала газеты, расспрашивала гостей. Кроме того, прогресс проникал и в их деревню. Как никак они были расположены вблизи от важной трассы. Инесса даже приобрела телевизор, когда впервые смешные ящики появились в продаже. Но вскоре она разочаровалась в этом изобретении. С помощью магии она могла видеть больше, и ящик перекочевал в коморку Клауса. Годы шли, и Несса стала замечать, что меняется только внешний мир. То, что составляет основу бытия, остается прежним. Так же и заходит солнце, так же сменяют друг друга времена года, но главное – тем же остается человек со своими чаяниями, и обидами, пороками и достоинствами. Все так же, как и тысячу лет назад, любят друг друга и ненавидят, также страдают от боли физической и духовной. И все тот же первобытный страх в глазах, Инесса это видела много раз, появляется при неизбежной встрече со смертью. Все так же женщины лелеют свою красоту для того, чтобы нравиться мужчинам, с которыми мечтают просто жить, И вырастет детей сотню лет инесса наблюдала как люди живут ждут друг друга делят друг с другом свои радости и горести ссорятся мирятся и снова ждут как за это время вырастают их дети как сморщивается кожа на их лицах и руках как сгорбливаются их спины и какой удивительный свет появляется в их глазах конечно так было не всегда Если годы не наделяли человека мудростью, то его глаза становились тусклыми и бессмысленными. Инесса видела и тех, и других. И ни тем, ни другим за краткостью их жизней не надоедал этот круговорот однообразия. Как надоел он Инессе. Да что там, она и сама себе надоела. Что толку быть вечно молодой и красивой? если являешься заложницей механического монстра, удерживающего тебя на одном месте. Энесса давно думала, как интересна была бы ее жизнь, если бы ей удалось увидеть мир. Для этого нужно было демонтировать часы. Современные технологии давали ей эту возможность. Конечно, путешествовать, возя с собой огромную конструкцию, не так просто – Ну, как славно было бы затеряться в огромном городе, где никто о тебе не знает. Сколько возможностей давала такая жизнь? А дальше, как знать, может быть, со временем удастся уменьшить механизм часов. Времени у Инессы было достаточно. Странно, но в последние годы она совсем потеряла интерес к этой идее. Мир за пределами деревни перестал привлекать её. Ей стало казаться, что любой крупный город – это только Большой Санкт-Петер. Что ничего нового она все равно не увидит. Но теперь, когда марта не стало, и нужно было чем-то заполнить пустоту, может быть, стоило подумать о переезде. Со стороны входной двери послышался шум и голоса, прервав ход ее мыслей. Через некоторое время в кухню вошел Клаус. «Вас хочет видеть какой-то мужчина. Он сказал, что у него важный разговор». «Не сейчас, Клаус. Скажи, что мы никого не принимаем». Клаус ушел, но скоро вернулся. Мужчина сказал, что имеет доказательства для полиции. Если вы его не примете, он отправится к ним. иннес резко выпрямилась. «Хорошо», — сказала она. «Раз он так хочет, я его приму». И сама направилась к двери. Вид Вальтера обескуражил баронессу. Она ожидала увидеть кого-то вроде «Данкеля». Но в лице молодого человека не было ни наглости, ни самодовольства. Он смотрел на женщину, вышедшую к нему, открытым взглядом. И в этом взгляде, кроме ожидания, присутствовало еще что-то. По выражению его глаз можно было судить, что он тоже видит не то, что ожидал. «Я не хотел вас шантажировать». Первым оправился от замешательства гость. «Просто для меня очень». «Очень важен этот разговор». Инесса молча указала рукой на зал. Она сама принесла выпивку. «Выпейте в память о моей служанке». Пока Вальтер пил, хозяйка разглядывала его лицо. Он был красив. Очень красив. За свою долгую жизнь Инесса видела много красивых мужчин. Но впервые за столько лет ей показалось, что человек, сидящий перед ней, не такой, как все. Она мучительно пыталась понять, что же делает его таким особенным, и не могла найти подсказку, разве что глаза. Этот взгляд... Он напомнил ей что-то. На мгновение ей показалось, что она снова видит Йоргена. Вальтер действительно был не такой, как все. Даже близкие друзья считали его, что называется, «не от мира сего». Прочие же и вовсе почитали ненормальным. Он обладал сказочной красотой, и девушки, которые сталкивались с ним волей судьбы, влюблялись в него с первого взгляда. Однако, как только Вальтер решался произнести хоть слово, девушки утрачивали к нему всякий интерес. При особе женского пола он становился рассеянным, терялся и забывал разговорный язык. В светских разговорах он был полным профаном, развлечения сверстников самых юных лет его не интересовали. Мир природы привлекал все его внимание еще с детства. Мир естественных наук был его зазеркальем. Когда в средней школе на уроке прекрасного очаровательная фрау Виндишгрец попросила детей принести частичку живой природы, которая вызывала бы у них восхищение и про которую они могли бы сказать что-нибудь интересное, Вальтер Лауден принес препарированного таракана. Он, конечно же, хотел рассказать и показать, как совершенно поработала природа над этим уникальным созданием. Когда он положил его на стекло микроскопа, девочки завизжали. Некоторых одноклассников тошнило, а сама фрау Виндишгрец стояла у доски, скрепко сжатая в руках указкой, и была не в состоянии вымолвить ни слова. С тех пор, как Лауден поступил в университет, он полностью отдался науке. Его жутковатая для других работа очень помогала ему в познании жизни. Наука подарила ему целый мир со своими откровениями и загадками. И он существовал в этом мире и был счастлив, пока в его мир не ворвалась война, которую его любимая наука не смогла объяснить. И ключом к этой тайне была женщина, сидящая сейчас перед ним. Поэтому Вальтер Бизобиняков начал разговор. «Меня зовут Вальтер Лауден», — представился он. «Вы предок знаменитого генерала?» — поинтересовала собеседница. «Генерала?» — не понял Вальтер. «Историческая личность. Про него даже сложена песенка», — пояснила баронесса. Вальтер пожал плечами. «Я не интересовался семейной родословной». Он задумался. Решительное начало разговора было скомкано, и он не знал, как его возобновить. Однако Лауден был далек от компромиссов и, немного поразмыслив, сказал напрямик. «Я знаю, что на вашем семейном кладбище захоронен прах Себастьяна Шлемера. Я выяснил это по фрагменту ткани, который привез мне Карл Данкель». «Ах, вот оно что!» «Карл! Вездесущий Карл!» Баранесса откинулась на спинку стула. Бедняжка. Я слышала, что с ним случилось что-то нехорошее. Вольтер поднял на неё глаза. Нет, ему не показалось. Тон, которым была сказана фраза и выражение лица собеседницы свидетельствовали о недвусмысленности сказанного. Вы убили его, медленно спросил Лауден. Да, ответила Иныс, глядя на него своими удивительными глазами. «Его и второго вашего друга. Они сами виноваты. Не стоило им быть такими настойчивыми». Вальтер молчал. Баронесса совсем выбила его из колеи. Такая откровенность была чрезмерной даже по его понятиям. Но, несмотря на известие о смерти Карла, он взял себя в руки. В конце концов, так было даже проще. Не нужно было ничего доказывать. И Вальтер продолжил. ДНК Останков принадлежит Себастьяну. Это доказанный факт. Компьютер не ошибается. Он также показал, что возраст Останков более ста лет. Я проверял много раз. Ошибка исключена. Объясните, что произошло с Себастьяном и как это возможно. И обещаю, я ставлю вас в покое. Инесс продолжала рассматривать своего неожиданного гостя. И чем дольше она смотрела, тем больше убеждалась в его уникальности. Она не совсем понимала, что с ней происходит, но одно она поняла точно. Она не хочет, чтобы он оставил ее в покое. «Вы спрашиваете меня о том...» – заговорила она после долгого молчания. «О чем я не слишком много знаю. Но кое-что я вам покажу. Подождите здесь». С этими словами хозяйка поднялась и вышла из зала. Вернувшись, она положила на стол перед гостем большую книгу. Такую старую, что невозможно было определить ее возраст. Эту книгу оставил мне один человек. Этот человек смог бы дать ответы на все ваши вопросы. Но, к сожалению, он давно умер. «Магия», – прочитал Вальтер. «Но я знаком с основоположениями Папюса. Ничего подобного в них нет». «Читал основоположения», — усмехнулась Энесса. «Если бы вы были знакомы с основоположениями анатомии, смогли бы вы постигнуть тайну, скажем, этой вашей ДНК?» Йорген изучал это всю жизнь. «Он ушел от мира, чтобы заниматься наукой». «Значит, вы не можете объяснить мне того, что случилось?» «Я попытаюсь, но вряд ли тебе будет этого достаточно. Ты ведь не обидишься, если я буду говорить тебе «ты». Ты еще так молод». «Скажи, ты знаешь, как достать мед из сот, в которые он запечатан?» «Можно открыть соты и положить их в блюдо». «Мед станет вытекать под действием земного притяжения, и рано или поздно...» вытечет в блюдо, Но можно извлечь мед гораздо быстрее, способом которым пользуются пасечники. Они помещают соты в центрифугу, которую начинают вращать, и центробежная сила в считанные минуты отжимает мед и сминает соты. Вот что-то похожее произошло и с твоим другом. Но какая же сила сделала с ним это? «Время. Время? Время, мальчик мой. Самое неизученное явление. Если человек сможет подчинить себе время, он станет богом». «Ваш Йорген был богом?» «Почти. Он был гением». Повисло долгое молчание. Первым нарушил его Вальтер. «Вы не могли бы дать мне на время эту книгу?» — попросил он. — Нет, — ответила баронесса. — Но я могу позволить тебе остаться. Дом большой. Тебе никто не будет мешать. Ты можешь заниматься сколько хочешь. — Но вы... — замелся Лауден. — Я не стану для вас обузой. — Нет. В свободное время ты... Ты можешь разнообразить мой досуг. Это будет платой за мое приглашение. — Согласен. Лауден открыл книгу. Она была написана на латыни. Между строками, аккуратным почерком, карандашом, кто-то написал перевод. Вальтер задумался. Аспирантура, работа. В конце концов, все можно будет уладить. Книга стоит того. И он решительно сказал. Согласен. Утром Инесс отправилась на кухню. Пришедший посмотреть, что происходит, Клаус с удивлением уставился на нее. Инесса улыбнулась. Надо же теперь кому-то готовить. Она сама удивлялась себе. Давно уже она не предполагала, что это занятие может доставить ей удовольствие. Она порхала по кухне, как будто на плечах ее не лежал груз ста прожитых лет. Когда завтрак был готов, хозяйка поднялась в комнату гостя и постучалась в дверь. Никто не ответил. Инес толкнула дверь и вошла. Молодой человек спал, сидя за столом и уткнувшись лицом в книгу. Инес позвала его. Он не откликнулся. Тогда она подошла и потрепала его по волосам, но Лауден не проснулся. Волосы были шелковистые и черные, как и у самой Инес. Женщина поймала себя на мысли, что ей доставляет удовольствие гладить эти волосы, поддавшись внезапному порыву. Она наклонилась и поцеловала спящего в макошку. Вальтер вздрогнул и поднял голову. «Я не слышал, как вы вошли. Ты читал всю ночь, да? Я не знаю, я не заметил, как уснул. Будешь досыпать или хочешь позавтракать? Пожалуй, не стоит утром ложиться. Тогда приводи себя в порядок и спускайся в зал». Через некоторое время Вальтер и Инесса сидели за столом в гостиной. У Вальтера не было аппетита, но он честно засовывал в рот все, чем его угощали, рассеянно глядя на стол. «Как тебе понравилась книга?» – поинтересовалась инес Вальтер неопределенно пожал плечами. «Скажите», – неожиданно произнес он, – «вчера мы говорили о смерти Себастьяна, но я не спросил вас, зачем лицо Инесса?» «Стало суровым. Ты узнаешь об этом потом. Сначала прочти книгу». До конца завтрака они больше не разговаривали. После Лаудом поднялся к себе в комнату. Айнес отправилась осматривать хозяйство с целью определить фронт необходимых работ. Дел наметилось много. Хозяйка слишком долго не интересовалась поместьем, и многое в нем пришло в упадок и запустение». Но баронесса была полна энтузиазма. Внезапная жажда деятельности проснулась в ней. Она обсуждала с Клаусом необходимые дела, давала поручения и с нетерпением ждала вечера, когда Вальтер спустится в гостиную. Вечером они ужинали при свечах, и Инесс пыталась расспросить гостя о его жизни. Правда, он оказался никудышным рассказчиком во всем, что касалось его лично. Зато о своей работе он мог говорить часами. В области судмедэкспертизы ему не было равных. И его собеседнице было интересно все. Она вспоминала те далекие времена, когда в этом зале сидел Йорген и делился с ней своими удивительными познаниями. Она даже не приказала разжечь камин в обычное время, заметив, что не ощущает ставшего привычным для нее холода. Прощаясь с Вальтером на ночь, Инесс предупредила. «Не разгуливай по дому ночью» в гостиной ночует собака. Она не любит чужих». Так стали проходить дни. Инесса занималась хозяйством, сама ездила за покупками и готовила. А когда Вальтер освобождался от чтения, они проводили время вместе. Инесса водила его в сад, на кладбище и к избушке Йоргена. Рассказывала о прежней жизни поместья и его обитателях. Но чаще говорила о старике-лекаре, о его поразительных талантах и учености, о его работе и опытах. Лауден с удивлением понимал, что ему интересно слушать эту необыкновенную женщину. Не понимал он только, откуда она так много знает. Еще странен казался ему ее материнский тон, на вид она была не старше его, но какое-то пятое чувство убеждало его, что хозяйка этого загадочного места имеет полное право на такое покровительство. Между тем по деревне распространился слух, что в поместье приехал родственник хозяйки по материнской линии. Инесса сама распространила этот слух, тем более, что Вальтер действительно был похож на нее. На самом деле она просто хотела пресечь иные досужие домыслы. Шло время. Вальтер все дальше углублялся в волшебный мир познаний, пришедший к нам из глубины веков и собранный в этой уникальной книге. Он остро ощущал недостаток своей лаборатории с современным оборудованием и доступом к всемирным знаниям, чтобы обработать полученные сведения. Но запрет был запрет. Давальтору и в голову бы не пришло бежать с украденной книгой. Слишком он был бесхитростен. Кроме того, начал ощущать действие непреодолимого притяжения хозяйки дома. Ее несравненное обаяние пробило его защитную скорлупу и очень скоро он стал испытывать потребность прерывать занятия не только для еды и сна. Сам того не замечая, он стал ждать момента, когда увидит Инесс, услышит ее голос. Но это еще не было любовью, это было только легким предчувствием, ее неуловимым ароматом. Однажды вечером во время разговора в каминном зале Инесс подошла к старинному серванту чтобы показать семейную достопримечательность, о которой рассказывала. Ее силуэт на фоне мореного дуба, точеный, творение Карбелини поразил воображение Лаудена. Ее лицо, ее поднятая рука казались полупрозрачными, и сквозь них своим синевато-свинцовым отсветом просвечивал фамильный хрусталь. Ее волосы волшебными бликами играли в отблески пламени свечей. Ее глаза, смотревшие на гостя, сияли, как две звезды. Вальтер понял, что давно уже не слышит, что она говорит. Заметив это, женщина медленно подошла к нему и прикоснулась рукой к его щеке. Он обеими руками обнял ее стан и притянул к себе, утопая лицом в тепле ее тело. Дальше все происходило, как в волшебном сне. Лауден не заметил, как начал целовать ее лицо, шею и ладони. Она обвивала его своими руками, как волнами неземной нежности, лаская его волосы и плечи. И это наваждение длилось, длилось и длилось. С того вечера Вальтер перестал заниматься книгой о Инне с хозяйством. С утра и до утра они жили и любовались только друг другом, безумствуя во всех уголках дома время приостановило для них свой бег. Они перестали даже разговаривать, понимая желания друг друга с полувзгляда. Сначала они вовсе не выходили из дома, но их чувством было тесно в четырех стенах и, забыв всякую осторожность, Они вынесли свою любовь наружу, предаваясь нежным ласкам и в саду, и в лесу, сбивая с толку случайных прохожих, видевших ласкающуюся пару во владениях поместья и недоумевающих, как же это может быть. По деревне поползли слухи, что в поместье творится что-то неладное. Предположения строились самые невероятные. Клаус попытался предупредить об этом хозяйку, но она только засмеялась в ответ, расцеловав Клауса. Впервые в жизни она не замечала времен года. и казалось, что это будет длиться вечность. А между тем время безумств заканчивалось. Их чувства мало-помалу уравновешивались, становясь более спокойными и глубокими. Страсти улеглись, уступая место привязанности более прочный. Они могли уже беседовать, оставаясь наедине. Радуясь жизни Вальтер стал, однако, задумываться о заброшенных занятиях, а Айне спустя нехотя пришлось вспомнить о доме. Не желая ничего терять, они решили, что смогут совмещать одно и другое. Странное наступило время и Вальтер и Инесс как будто заново открывали для себя жизнь, и в этой жизни было столько разнообразных сторон, что не хватило бы и трехсот лет, чтобы насладиться каждой из них. Такая простая и бесхитростная, такая мудрая и таинственная жизнь стоила того, чтобы ее прожить. Именно об этом думала Инесс однажды утром, сидя на кухне. Ей стало совершенно очевидно, что надо было прожить сто с лишним лет, перенести все горести и лишения, чтобы в конце концов повстречать на своем пути того, ради кого стоило родиться. Впервые за столько лет она оценила радость простой жизни, когда хочется просыпаться утром и засыпать вечером уставший, но полный надежд на грядущий день. Впервые за столько лет она стала строить планы на будущее. Она представляла, как Вальтер будет уезжать на работу и возвращаться вечером. Как она будет ждать его. Шальная мысль метнулась в голове. Может, она сможет родить ребенка? Эта мысль возродила воспоминания, черной тенью закрывшие все радужные мечты. У Инессы захолонуло сердце. Какое-то горькое страшное предчувствие комом встало в горле. Она посмотрела в окно. Светило солнце. Щебетали не улетевшие пташки. Тихо умирал, на зиму сад, и это увидание добавило горечи и беспокойства в изменившиеся мысли Энесс. Она сидела, глядя в одну точку, пытаясь отогнать ощущение надвигающейся беды. И в этот момент действительность разорвал звук. Он был чужой и одновременно до боли знакомый. С каждым ударом сердце сжималось все сильнее пока не превратилась в атом. Неизбежность происходящего вдавила ее в стул. Вдруг она совершенно отчетливо представила Вальтера, увидела его взгляд, услышала его голос. В глазах у нее потемнело. Нет, только не он. Инесса опрометью бросилась в мастерскую Клауса. Вальтер стоял в гостиной перед беснующимся механизмом и пытался понять, эти часы всегда так били, или он слышит их впервые. За спиной послышали шаги. Он обернулся. Это была Инесс. В руках у нее был топор, в глазах – бездна. Прежде чем он успел что-то спросить, женщина оттолкнула его и бросилась к часам. Топор вздымался и опускался, как будто им управляла не хрупкая женщина, а неистовая сила. Ничего не понимая, Вальтер смотрел на Энесс. Она была прекрасна даже в этой жуткой пантомиме. Однако что-то происходило с ней. Она истончалась, как будто неведомая сила высасывала из нее жизнь. Разбиваемые часы ревели, как раненый зверь. Треснувшее дерево корпуса стонало человеческим голосом. Зазвенело и посыпало стекло. Его осколки блестели в лучах осеннего солнца, как капающие слезы. В дверях появился испуганный Клаус. Инесс продолжала таять на глазах, окутываясь клубами зловещего тумана. Из часов, как будто стеной осыпались стрелки, винты и пружины. Последний трагический высокий звук издала основная пружина, развинчиваясь и выталкивая циферблат. Бой прекратился. Часы остановились. Она обернулась. Топор упал из ее рук. Глядя на Вальтера полными слез глазами, она, казалось, хотела навсегда вобрать в себя его образ. Между тем ее уже почти не было видно за клубами тумана. Она пыталась что-то сказать, но только хриплое сипение вырвалось из ее груди. Лицо ее страшно исказилось, и прежде чем окончательно скрыться в тумане, она успела прошептать "Книга твоя!» Когда туман рассеялся, на полу в складках платья лежало только Груда костей Через несколько дней Вальтер Лауден ехал домой в своей машине Выражение его лица было еще более отрешенным, чем всегда Рядом с ним на сиденье лежала старая потрепанная книга На заднем сиденье дремал Клаус Эпилог Учитывая необъяснимость произошедшего и предыдущие события, потрясшие санкт петербург местные власти решили не давать ход расследованию происшествия. Деревенский врач со всеобщего согласия вынес заключение о естественной смерти последней представительницы рода вейкингов, а именно Анны Вейкинг. Баронету поспешили похоронить на фамильном кладбище. На похоронах присутствовали представители местной власти и несколько жителей деревни. Большинство санкт-петерцев не пришло. Слишком много пугающего было в последнее время, связанного с имением хозяйки поместья. И только двое мужчин долго стояли у могилы, в надгробной надписи которой правдой была только дата смерти.